Глава 14. Каждый год в избе бабки Груни поселялись на несколько дней монахи соседнего богословского монастыря. Жили они и в комнатках, и внизу, и в амбаре. Плавал по избе запах ладана, мелькали бородатые фигуры в черных рясах, слышались негромкий говорок и слова молитв. Днем монахи ходили по селу и ближним деревням с чудотворной иконой Иоанна Богослова, служа в избах молебны, а вечерами рассказывали дома разные истории из жития божьих угодников, о своих путешествиях по святым местам. Рассказы собирали не только ребятишек и всех домашних, приходили и соседи, но самыми благодарными слушателями были все же бабка Груня и Сережа, Надеясь, что какое-нибудь чудо вдруг свершится, и на его глазах, Сережа отправлялся с монахами по селу. Одетый в праздничную рубашку, с розовым отмытым лицом и даже расчесанными по такому случаю волосами, он торжественно нес в руках большую жестяную кружку. — Это чей же такой будет, — умиленно ахали бабы, опуская в кружку пожертвование? — Да ты что, кума, Аль не признала. Это ж Серега, Таня, монашки. Но так как ни одного, даже самого маленького, чуда не случалось, походу эти Сережи быстро надоели. В школе с новым учебным годом произошли изменения. В классе на соседнем ряду сидели теперь среди первогодков и Тимоша с Клавдием. Сережа не только опекал и защищал своих друзей, но и помогал им с уроками. В углу он стоял не меньше прежнего, но Павел Иванович часто и хвалил его за сочинение. Темы задавались самые разные, близкие ребятам. История кусочка хлеба, в лес за грибами, как рубашка в поле выросла. И Сережина фантазия уводила его дальше всех. А в доме Есениных мира так и не наступило. Все шло как прежде, до ухода Татьяны. Александр присылал из Москвы деньги, но не жене, а матери. Брат его, Иван, посылал редко. Свекровь по-прежнему пускала постояльцев, и не кончались для Татьяны грязь в избе, вечное прислуживание, горькие, незаслуженные попреки. Она молила Бога, чтобы переменил жизнь ее, но мольбы услышаны не были. Промаявшись зиму, в один из приездов мужа Татьяна с плачем заявила. «Не могу я. Сил моих нет. Не уж то до смерти в чужом доме в работницах ходить?» «Что ты, Таня?» — успокаивал он. «Бог с тобой». «Ребята наши растут», — продолжала она сквозь слезы. «Их жалко. А то ушла бы. Ушла. Куда глаза глядят?» «Сам вижу. Не заладилось у вас с матерью» видно, и впрямь делиться надо. Перед отъездом он обнадежил жену. Поговорил с матерью, согласная она. К Евдокеину дню вместе с Иваном приедем. Тот день запомнился Сереже своей какой-то пугающей торжественностью. Во главе стола в горнице восседала под образами строгая бабка Груня. Рядом с ней, очень похожие друг на друга отец и дядя Ваня. Оправляя бороды, чинно расположились на лавках соседи-свидетели Иван Хреков, Сергей Сафронов, Григорий Филиппов. В сторонке, ни во что не вмешиваясь, сидели Татьяна и Софья, а с палатей дружно свесили головы ребятишки. Твердо и решительно бабка объявила свою волю о разделе семьи. Обстоятельно, не спеша делилось все нехитрое имущество — изба и хлев, скот и домашняя утварь, огород и рига, что на самом краю села, в родовой усадьбе Есениных. Где и кому жить, решала бабка. «Ты, Иван, не обессудь!» — строго, как приговор произнесла она. «В своей избе помереть хочу». Потому и беру себе в пай. И Александр при мне останется. Сосношенькой буду век доживать. Глядела она прямо в глаза Татьяне. Забежала я ее, до да меня она, знаю, не обидит. Натерпелась, пущай хозяйствует, а мне на покой пора. Ты, Ваня, на родовой отстроишься. Сам будешь о семье заботится. Говорит бабка, будто прощается. Сережа глядит в ее лицо, посеченное морщинами, все еще сильное и властное. Нет уже прежней грозной бабки. Распадается все, что крепко держала она в своих руках. И впервые делается жаль ее, старого, уставшего человека. Долго составлялся документ. Потом встал отец и, волнуясь, начал громко читать. 1907 год, марта четвертого дня. Мы, ниже подписавшиеся крестьяне Рязанской губернии и уезда Кузьминской волости села Константинова, братья Александр и Иван Никитичи Ясенины, По общему нашему и матери нашей, а графины Есениной, согласию, разделили оставшееся по смерти нашего родителя Никиты Осиповича Есенина движимое и недвижимое имущество. Задумавшись с отрешенным лицом, в последний раз сидела бабка Груня во главе своего семейства. «Я же, — читал отец, — оставшийся сын при матери, обязуюсь кормить, поить ее и обувать, одевать, по гроб ее жизни и по смерти похоронить. Тяжелые, как булыжники, слова били, хоронили живых. Сережа не выдержал и тихонько вышел из избы. В хлеву его обдало густым навозным теплом. Он еще приглядывался в темноте, а в ладонь уже сунулась слюнявая телячья морда. Совсем недавно принесли этого теленка в избу новорожденным, положили на разосланную солому, и, подрастая, бегал он, звонко стуча по полу копытцами. — Ничего-то ты не понимаешь. Забирают тебя безрогий у мамки. И, присев, уткнулся лбом в мягкий, вздрагивающий бок телка. А рядом, словно в ответ Сережи, шумно вздыхала, пережевывая солому старая пеструха.